Она реагировала с присущей ей безответственностью, сказала, что нечто в этом духе и следовало ожидать от такого человека, как я. Огорченный, я объявил ей об увольнении. Она заявила, что и сама могла бы бросить работу в агентстве Fiat Lux. Я напомнил, что предупредил ее об увольнении за восемь дней. Она ответила, что не уверена, увидимся ли мы завтра. Я объявил, правда, в устной форме, о немедленном увольнении. Она не стала дожидаться, пока я оформлю документы. Кричала, что уходит все уже минуту, поскольку не желает ни секунды оставаться в задрипанном агентстве, которое вовсе и не агентство, а вонючая дыра, посещаемая лишь кредиторами досомнительными типами, и это вполне соответствует уровню его владельца, то есть моему. Желая все расставить по своим местам, я выступил с обстоятельным обзором полезной деятельности организации, которая в обозримый срок... Из никому неведомой превратилась, у меня не хватает выдержки слушать эти научно-фантастические басни, дерзко прервала изложение моей точки зрения Кэт Карсон, которая, вероятно, и по сей день занималась бы уборкой номеров и коридоров в каком-нибудь голливудском отеле, если бы я ее в свое время, все из-за моего мягкосердевича, к сожалению, не забрал ее оттуда. «Прощайте». — кинула она уже с порога. — Надеюсь, у вас больше не будет возможности проводить свой геноцид по отношению к живому существу в любой точке земного шара. Впрочем, у вас нет средств заплатить кому-либо, а последняя на белом свете идиотка, которая работала у вас бесплатно, уходит и хлопнула дверью. Удар был, вероятно, силен. Мы подскочили, я и треснутая ваза, стоявшая на шкафу, а со стены упала литография, полученная в аренду, вместе со служебным помещением. «Ух!» — произнес я и плюхнулся в кресло. Я был доволен, ибо без труда и расходов избавился от вздорной особы, которая ежедневно отравляла мне жизнь, долбила мозги, словно дятел, вмешивалась в дела, не входившие в круг ее обязанностей. Она, это, Кэт Карсон, только что укоряла меня за то, что без всякого вознаграждения ждала меня всю ночь в агентстве, Тогда, как я болтался, бог знает где, с каким-то подозрительным типом, она, очевидно, намекала на мистера Пиппинса, который, каков бы он ни был, являлся нашим клиентом и заслуживал всяческого доверия. И это она говорила мне, который на самом деле долгие часы ждал ее в агентстве. Тогда как эта Кэт Карсон проводила время, бог знает где, кокетничала с каким-то расфуфуренным патентованным франтом в компании, порочащей общественную репутацию по меньшей мере на 76,5%, а может быть даже на 92,3%. Она меня ждала. «А что же тогда делал я всю ночь в канцелярии один?» если не считать мистера Пиппинса, который, будучи нашим клиентом, не встревал в ссору и зря терял время, вместо того, чтобы использовать его на сон, дав отдохнуть как измученному организму, так и перегруженному интеллектуальными усилиями мозгу. Я даже несколько раз звонил ей домой, но ее там не было. — Конечно, у этого есть свое гнездышко для любви. — Вы нахал? — именно здесь прервала меня Кэт. Тогда еще моя секретарша. Я не позволю вам чернить мой моральный облик. Я издевательски рассмеялся, что еще больше разозлило Кэт. «Впрочем», — сказала она, когда вновь обрела дыхание, — «вас не касается, где я бываю и как себя веду вне служебного времени». Но это было в служебное время, после полуночи. «Что вы молчите?» — Кэт выпрямилась и уставила руки в бока. «Вы хотите, чтобы я сообщила о вас в профсоюз?» Или у нас девятнадцатый век, рабовладение, эксплуатация? Не смейте приплетать сюда политику. Ничего я не приплетаю. Напротив, вы тот, кто путает понятие рабочего времени, обязанности подчиненных и права работодателя. Мы занимались делом, вы и я. В нашей отрасли не существует ограничений рабочего дня. Еще никому не удавалось заставить преступника убивать с 9:30 до семнадцати с перерывом на обед. И детективы служат человечеству и заботятся о выяснении истины не пять дней в неделю с перерывом на уикенд, а остроумно, остроумно, — ухмыльнулась Кэт. Остроумно или нет, А вас не было на рабочем месте в канцелярии и дома, это факт, и вы обещали дать мне отчет, где вы были и что делали. Она попыталась сразить меня взглядом, но то ли промахнулась, то ли он был недостаточно интенсивным, только я устоял. Затем она сдалась. Я была с Альбертом. Под этим интимным наименованием, вероятно, скрывается мистер Росси, этот навязчивый субъект, который пристал к нам в баре у пляжа. Да, тот самый, который угощал вас и этого жадину Пиппинса, а потом был настолько любезен, что отвез нас в город. Я удовлетворенно улыбнулся, потому что она наконец-то ступила на тонкий лед. И тогда вы, я говорил медленно, четко, аккуратно, разделяя слова, были настолько любезны, что похитили у любезного Альберта машину. Я? Вы? Она посмотрела на меня своими огромными глазищами, которые в этот момент стали еще больше. Что вы придумали? Там, у бензоколонки, напомнил я ей, Пока мы, Дизи, Мистер Пиппинс и я... Что же случилось у бензоколонки? Тигрица смотрела на меня кроткой овечкой. Невинное дитя, подумал я с иронией. Это вы должны мне объяснить. Ред Браун лежал на дороге, окровавленный, лишенный... Лишенной способностей, может быть, на всю жизнь. А, тот рыжий пристающий тип? Он к вам приставал? Только приставал, а полиция ищет его, объявлен розыск. Хм, его не будут больше преследовать и не будут как сексуального маньяка. В ее взгляде мелькнуло удивление. Вы думаете? Он не показался мне опасным. Откровенно говоря, он попытался что-то предпринять, но все вы мужчины пытаетесь что-то предпринять. «Мне кажется, он подрался с Альберто, они нанесли друг другу несколько ударов, потом он подошел ко мне, а я отделалась от него довольно быстро». Она рассказывала спокойно, будто ничего особенного не произошло, или, по крайней мере, словно не она была виновницей случившегося. «А машина? Вы же не станете отрицать, что вскочили в машину и помчались на ней, как на пожар? И прежде чем красавица Альберто успел прийти в себя, Альберто...» Кэт снова обрела почву под ногами. «Поистине ничего не может вывести ее из равновесия». Альберто был в машине. «Ну, правда, несколько потрепанный, но, в общем, окей. Поэтому я и села за руль. А вообще-то он милый, если вас это интересует». «Хм...» — произнес я неопределенно. «Чтобы отчет был и добавлю, что я отвезла его домой, выгрузила перед квартирой». И затем на такси приехала сюда. У меня есть доказательство. Счет за такси, которое агентство должно будет оплатить. У вас не было и дырявого центра, — уличил я Кэт во лжи. Я заняла у Альберта. Верну сегодня вечером. Защищаясь от прямого удара, сказала секретарша. Сегодня вечером? Да, сегодня вечером. Я покачала головой. «А вы? Где это вы? Слонялись?» Сразила она меня контрударом. «Я...» «Вы и ваш мифический дружок!» Я рассказал ей все. И как мы вошли в закусочную, и как отправились за ними, за ней и Альберта, когда подошло время расплачиваться, и как я познакомился с Редом Брауном, как видел ее, Кэт, крадущий машину. «Это была не кража?» — прервала она меня. Ну, ладно. И как я видел, что она уезжает в машине, и как кричала владелица закусочной, и как мы спасались в грузовике, и как уехали из Нью-Йорка».